Глава пятая. Доверие. Где-то за пару километров до границы с зоной Эльзира потребовала включить мимикрирующий режим плаща. Мелкие кошмары могут видеть на ограниченном расстоянии, и два километра — это их предел. Да в район Песочница они забредают нечасто, слишком непривлекательная местность. Во-первых, до ближайшей точки заброски далеко, а кошмары все же предпочитают ошиваться возле них, в надежде высосать хроночастицы из новичков. Ну, а во-вторых, для нормального функционирования кошмаров нужна вода, которой в районе песочницы нет. Но эти обстоятельства сказались и на поисковой ценности данной местности. Никто не знает, по какому принципу функционирует местная растительность, но все самое ценное для рейдера сосредоточено вокруг множества мелких водоемов, словно грибы, разбросанных по всей зоне, которые на рейдерском сленге называют «оазисами». Рейдеры выделяют пять типов оазисов. Классификация основана на свойствах и чистоте воды, от которых зависит окружающая растительность и ценность потенциальных трофеев. Самый распространенный тип оазисов рейдеры прозвали «пустышка». Вода там мутная, с изрядной долей непонятной примеси. И чтобы ее можно было пить, нужно обязательно подвергнуть процессу фильтрации. Деревья низкие, сучковатые, а их ветви часто изгибаются, что делает их непригодными для многочисленных ремесленных задач. Найти в пустышке дорогостоящие ресурсы невозможно, они там попросту не растут. Наиболее часто пустышки встречаются у границы с мертвой зоной, хотя и на удалении оазисов такого типа тоже много. Кошмары не любят пустышки, и там обитают наиболее слабые из них. Ведь каждый пленник сферы знает, что более сильный моб может в случае голода поглотить мелкого собрата. А за огромный период времени даже такие странные существа, как кошмары, приобрели чувство самосохранения. Второй тип оазисов рейдеры прозвали рабочими, потому что подавляющее большинство свободных поисковиков — таскают ресурсы исключительно оттуда. Вода из таких оазисов уже не нуждается в фильтрации, но и не блещет своими вкусовыми качествами. Деревья в ближайшей округе значительно выше, а древесина пригодна для большинства плотницких работ. Но и кошмаров в таких оазисах на порядок больше, и добыча ресурсов сопряжена с довольно высоким риском попасться. Когда Эльзира перешла к описанию оазисов третьего типа или третьего уровня, которые на рейдерском сленге называются «жемчужными», то поведала истинную причину, почему Зевс и Ворк терпят в своем городе свободных поисковиков. В «жемчужных оазисах» и выше можно отыскать артефакты. Мне даже показалось, что я ослышался, но Эльзира тут же продемонстрировала небольшой красный самоцвет, и система подсветила краткую справку. «Малый хранит огня». Как обычно, система внутри сферы выдавала информацию крайне неохотно, и девушка продемонстрировала действие артефакта. Малый хранит огня оказался банальной зажигалкой, причем способной работать всего 30 секунд, а потом он уходил на часовую перезарядку. Но Эльзира продемонстрировала простейший артефакт из возможных, а разновидностей хранитов встречается довольно много. Теории их происхождения множество. Кто-то даже считает, что это слезы самого хронца, которые каким-то неведомым способом появляются в оазисах. Но Эльзира считает это полным бредом и вообще не задумывается, каким способом самоцветы распространяются по зоне. Есть и есть. Полезные? Несомненно. Дорогие? Очень. Каждый найденный хранит подлежит обязательной регистрации в службе безопасности глыбы. Если поймают с незарегистрированным артом, то могут наложить серьезный штраф с конфискацией имущества. Поэтому в основной своей массе рейдеры идут на этот шаг. Тем более он ни к чему не обязывает. Заставить продать свою добычу никто не имеет права. После моего закономерного вопроса, существуют ли боевые артефакты, способные наносить урон, Эльзира долго медлила с ответом, но все же поведала, что такие артефакты есть. По крайней мере, существует как минимум один, и находится он в руках у Зевса. Арт, способный раз в пять минут генерировать разряд молнии, добыла Верана, легенда в рейдерской тусовке. Она единственная, кто решался удаляться от границы с зоной более чем на сто километров и, что самое главное, возвращаться назад. Я сразу понял, что Эльзира говорит о дочери Веринеи, но когда услышал знакомое имя, не моргнул и глазом, продолжав слушать рассказ. Вирана искала редкие арты в самых опасных оазисах, которые с ее подачей начали называть «сокровищницами». Таких оазисов очень мало, и располагаются они на расстоянии больше ста километров от границы. Помимо громовержца, она сумела добыть три иммунки. Это артефакты, которые блокируют действие мертвой зоны на баланс хроночастиц владельца, а также еще много редких артов. С полным списком известных хронитов можно ознакомиться в библиотеке гильдии, есть соответствующая книга. Но встретиться с Вераной мне, похоже, не суждено, по крайней мере, в обозримом будущем. Она не вернулась из рейда уже больше ста лет назад. Большинство считает, что она попалась кошмаром, и ее отволокли в замок Хроноса. Но еще остались особо упертые рейдеры, которые были знакомы с девушкой лично, и не верят в это. Они считают, что столь искусный рейдер, коим была Верана, просто не мог ошибиться. Но идут годы, а она не возвращается, и вера даже самых стойких начинает угасать. Четвертый тип оазисов называется «элитный». Кроме высококачественных ресурсов, которые в глыбе готовы скупать по двойной или даже тройной цене, В элитных оазисах можно помимо малых хронитов отыскать средние с куда более мощными и долгоиграющими свойствами. Но в связи с большим риском на такое мало кто отважится. Какой-то системы в расположении оазисов рейдеры уловить так и не смогли. Ранее предполагалось, что чем дальше от границы с мертвой зоной, тем выше класс оазиса. Но когда на трехчасовом направлении от глыбы, всего в километре от границы, обнаружили жемчужный тип оазиса с практически кристально чистой водой, которую торговцы готовы скупать по 700 хрон за литр, эта теория рухнула. Но даже несмотря на небольшую удаленность от границы, этот оазис не пользуется популярностью из-за кишащих в округе высокоуровневых кошмаров. Чтобы легче ориентироваться в пространстве, хранители ввели дальние местности по принципу циферблата часов, взяв за центр глыбу. И если в разговоре мелькнет фраза типа «нашел богатый рабочий оазис в шестичасовом секторе зоны», то всем сразу становится понятно, где находится эта местность. А вообще о географии сферы известно достаточно мало. Практически никто не удаляется от границы мертвой зоны дальше, чем на 25-30 километров. Концентрация высокоуровневых кошмаров там становится очень высокой, а спрятаться от них удается не всегда. Иногда поступают разрозненные данные от полностью высосанных бедолаг, которых кошмары выбрасывают в мертвую зону. Им удается кое-что запомнить, пока пленившие их мобы утаскивают своих жертв либо в замок Хроноса, либо в свои подземные норы. Но это крохи, не способные повлиять на общую картину мира сферы времени. Концентрация и уровни кошмаров напрямую зависит от типа оазиса. Именно поэтому добывать дорогостоящие ресурсы очень опасно, и на такое решаются далеко не все рейдеры. Многие, отыскав пару-тройку более или менее приличных оазисов, Вычисляют период регенерации ресурсов и посещают их в нужное время. Если грамотно все рассчитать, то можно не попадать под ежесуточный штраф мертвой зоны или дебаф, как его называют многие, и жить относительно спокойно. Но сколотить состояние таким способом невозможно. Выжить – да, а вот чтобы разбогатеть, нужно искать более хлебные участки и рисковать. Также, пока мы двигались к границе зоны, Эльзира успела поведать, что пространство между оазисами небезопасно. Там существует масса разновидностей аномалий, большинство из которых невозможно заметить невооруженным глазом. Самое важное для рейдера — это научиться определять их границы по косвенным признакам, потому что если вляпаешься, то можно нарваться на очень крупные неприятности. Эльзира успела рассказать лишь о нескольких наиболее опасных разновидностях аномалий, которые встречаются на удалении от границы. Об остальных обещала рассказывать по мере обнаружения, но посоветовала тщательно изучить вопрос в библиотеке гильдии. Одними из самых неприятных были временные аномалии, вляпавшись в которые можно выпасть из реальности на долгие годы. Порой рейдер уходит в поиск, а в следующий раз появляется в глыбе лет через десять. Такие вычеркнутые из потока времени хранители рассказывают удивительные истории о том, что внутри аномалии могут видеть любое событие, происходящее во Вселенной. Причем как в прошлом, так и в будущем. Существует даже целое научное направление, которое отправляет добровольцев в аномалии с определенными задачами. Но у всего есть цена. Каждое событие, которое желает увидеть хранитель, оплачивается хроночастицами и своим временем. В прямом смысле этого слова. Захотел увидеть, как будет выглядеть твой мир через тысячу лет после исчезновения? Пожалуйста. Но заплати за просмотр определенную сумму частиц с баланса и, к примеру, год жизни. Вроде и немного, и поначалу многие намеренно лезли в аномалии, так как внутри можно было узнать и о событиях прошлого, но те, кто потратил слишком много времени внутри аномалии, изменились. Хранители старели, как самые обыкновенные смертные, и вернуть свою молодую внешность, которая свойственна любому богу, уже невозможно. Но не это было самое страшное. Те, кто злоупотребляют временными аномалиями, теряют возможность восстанавливать баланс хроночастиц. Новая порция информации получила свое законное место в моей черепушке, и я понял, что такое устройство зоны идеально мне подходит. Начать можно с оазисов пустышек, в которых обитают мелкие кошмары. Как раз поэкспериментирую с магическим уроном. А когда набью несколько уровней и повышу количество маны, то можно будет переходить на рабочие и далее по возрастающей. Главное понять, как передвигаться по зоне. Хотя не думаю, что для меня это будет проблема. Как только Эльзира показала мне малый хранит, я переключился на магическое зрение и смог уловить еле заметное свечение, исходящее от самоцвета которая полностью исчезла уже на расстоянии 5 метров. Кстати, камушек у эльфийки был не один. В ее карманах светились разными цветами еще несколько артов, причем делали это намного интенсивнее, чем демонстрированный хранит огня. Это говорит о том, что местные артефакты имеют магическое происхождение, и существует большая вероятность, что аномалии устроены по тому же принципу. «Рядом с мертвой зоной аномалий мало», — начала вводную лекцию Эльзира, когда мы подошли к самой границе. Благодаря активированному магическому зрению я мог видеть ее примерное местоположение, хотя мимикрирующий плащ эльфийки практически идеально подстраивался под окружающую местность. Из-за невозможности визуального контакта рейдеры и любят работать в одиночку или встречаться в условленном месте». «Но лучше не рисковать и переходить в параноидальный режим уже здесь!» Послышался удаляющийся голос девушки, и свечение арта начало удаляться. «Чего застыл? Следуй за мной!» — поторопила меня Эльзира, когда прошла по зеленой зоне метров десять. Но я оставался на месте и не спешил вступать на коротко постриженную траву зеленой зоны, так как в магическом зрении еле заметно мерцала голубоватым сиянием граница аномалии. Вряд ли мне грозит реальная опасность. Девушке незачем заманивать меня в ловушку, да и интуиция молчит. Скорее всего, существует некий обряд посвящения, через который должен пройти... Каждый претендент на роль рейдера. Как ни в чем не бывало, обошел аномалию и, сориентировавшись на свечение хранита в кармане Эльзиры, остановился возле девушки. «А из тебя может выйти толк», — раздался тихий, удивленный голос девушки. «Как ты понял?» «Ты о чем?» — попытался прикинуться валенком я. «Вот только не надо делать из меня дуру». «Ты стоял напротив аномалии, и по следам на траве было видно, что ты ее обогнул. На моей памяти ни один новичок не смог пройти эту проверку. Поэтому я спрашиваю, как?» «Интуиция. Я почувствовал, что вперед идти нельзя, и обошел подозрительное место. Немного приукрасил действительность я». «Ну-ну», — задумчиво пробормотала Эльзира. Она явно не поверила мне, но допытываться не стала. Это оковы. Из воздуха появился камень и полетел в сторону аномалии. Как только он пересек полупрозрачный контур, то мгновенно устремился к земле и неподвижно замер. Хотя бросок был довольно сильный, и он должен был пролететь аномалию насквозь. Довольно распространенная аномалия. Стоит пересечь ее границу, как тело придавливает к земле, и выбраться можно только с посторонней помощью. Оковы — это настоящий подарок для кошмаров. Их можно обнаружить по придавленной траве. Видишь, особенно это заметно в зоне перехода. Да, как будто небольшая ступенька. Точно. Поэтому вляпаться Вакова может только слепой, но со стороны мертвой зоны травы нет, и мы проводим всех новичков через эту аномалию, чтобы сразу привыкали к опасностям. «А почему трава коротко пострижена?» — задал, как мне казалось, логичный вопрос я. «Так почему небо черно-серое и практически всегда царит полумрак?» «Ты не знаешь», — тут же понял я. «Никто не знает» подтвердила Эльзира. «Иди первым, вон к тому пригорку». На секунду в воздухе проявилась рука эльфийки. «Аномалий в песочнице немного, а опасных и вовсе нет. Хочу посмотреть, как ты справишься. От этого и будем отталкиваться». Хитрый ход. «Эльфийка наверняка знает, где располагаются аномалии, и решила понаблюдать за моим поведением». Следы примятой травы будут отличным маркером, по которому можно многое понять. Если целенаправленно обходить аномалии, которые я, кстати, пока не вижу на своем пути, то она точно догадается о необычных способностях своего ученика. На самом деле меня сейчас больше волновала причина, по которой я не вижу впереди ни одной аномалии. Ведь до указанного холма порядка 500 метров, и на пути они быть просто обязаны. И причина нашлась. Расстояние. Я могу видеть аномалии с минимальной дистанции, иногда больше, иногда меньше. Связано это, скорее всего, с их силой, ну или с энергетическим откликом. Чем больше в аномалии магической энергии, тем она опасней и тем с большего расстояния видна моим модифицированным глазам Титана. Из-за этого двигаться приходилось очень медленно. Один раз я даже чуть не проворонил одну аномалию, уловив неестественную рябь воздуха в нескольких десятках сантиметров перед лицом. Некоторые аномалии были небольшие, и приходилось изменять курс незначительно. Некоторое приходилось обходить по большой дуге. Все это время я видел, как Эльзира следовала метрах в пяти от меня. Когда до нужного мне пригорка осталась метров тридцать, глаза кольнуло болью, и магическое зрение отключилось. И только сейчас я решил посмотреть на запас маны, который красовался гордой цифрой ноль. Вот же черт. Внутри сферы даже за мои способности титана приходится расплачиваться. Магической энергией. Надо отключать магическое зрение и экономить ману, а повышению лимита шкалы присвоить наивысший приоритет. Без моего чита идти дальше, не имея ни малейшего понятия, как правильно двигаться по зоне, было немного боязно. Но пришлось держать марку и не показывать вида. «К счастью, я ни во что не вляпался и благополучно достиг указанной точки». «Никак не могу понять, как ты это делаешь?» — прошептала Эльзира. «И ведь один раз чуть не нарвался на слепоту, но остановился в считанных сантиметрах». «Ладно, я могу чувствовать аномалии. Ты это хочешь услышать?» — решил немного приоткрыться эльфийкий я. Не знаю, как это происходит, но когда я оказываюсь рядом с опасным местом, то четко понимаю, туда идти нельзя. «А что еще ты умеешь?» — с изрядной долей подозрения в голосе спросила девушка. «А ты мне рассказала все, что знаешь», — ответил эльфийке ее же фразой. Все же провести опытного рейдера мне не удалось. Согласна. Тебе нет резона мне доверять. Но знаешь, что я тебе скажу? Кирик. Такими способностями обладала только одна хранительница на моей памяти. Догадываешься, о ком идет речь? Верана, с уверенностью ответил я. Точно. Моя подруга. Уникальный поисковик. И может пройти там, где это кажется невозможным. «Твоя подруга? Так вы были знакомы?» «Что значит «были»?» — голос Элизиры посуровил. «Мы сейчас знакомы. Внутри сферы нельзя умереть. Даже если ее и поймали кошмары, рано или поздно они выбросят ее в мертвую зону. Да, ей придется все начинать сначала» но способности останутся при ней, а друзья помогут восстановить хоть часть утраченного. В связи с этим у меня есть к тебе предложение, Кирик. Я в ускоренном темпе обучаю тебя, покупаю нормальное снаряжение, делюсь своей картой, на которой отмечено много очень богатых оазисов. А ты приведешь меня в одну точку, добраться куда самой мне не по силам. Она была твоей напарницей? Вдруг понял я. «Да», — после небольшой паузы, с большой неохотой ответила Эльзира. «Мы должны были отправиться в тот поиск вместе, но я...» «Это неважно, я не пошла, а она не вернулась. Мне нужно знать, что там произошло». «Прошло больше ста лет. Даже если мы доберемся до нужного оазиса, то все следы уже давно исчезли». «Я должна там побывать», — твердо ответила эльфийка. «Что скажешь?» «У меня есть условия», — принял решение я. «И какое же? Интересно узнать». С приличной порцией яда в голосе поинтересовалась Эльзира, явно подумав совершенно не о том. «У тебя есть бумага и ручка?» — вновь проигнорировал вопрос эльфийка я. Послышалось копошение в рюкзаке, и в воздухе появились лист бумаги, склянка с темно-фиолетовой густой жидкостью и узкая деревянная ручка с заостренным металлическим наконечником. Писать таким доисторическим способом, да еще и на коленке, было дико неудобно, но я быстро набросал текст договора, капнул капельку своей крови и передал его девушке. «Ознакомься». Только в том случае, если ты это подпишешь, наш дальнейший разговор продолжится. На листке я написал следующее. Соглашение между Кириком и Эльзирой. Адепт порядка Эльзира обязуется сохранить в тайне все, что увидит или узнает от адепта порядка Кирика за время их совместного пребывания внутри сферы времени, до тех пор, пока Кирик не отменит это требование. Данное соглашение скрепляется кровью, чтобы исключить факт сокрытия истинного имени и принадлежности к тому или иному Творцу одним из участников. В случае нарушения соглашения на Эльзиру будет наложен максимально возможный штраф, согласно внутренним законам Творцов. Ты же понимаешь, что это бесполезное соглашение? Творцы не имеют власти внутри сферы. «Единственное преимущество, которое тебе даст такая клятва, это предупреждение от системы, что я проболталась. Да и то оно появится лишь тогда, когда сфера окажется в некой области, откуда она сможет пробиться. А это случается не очень часто». «Тогда ты ничем не рискуешь», — ответил я, и девушка замолчала, пытаясь найти в этих строках какой-то подвох. Почему я вообще решил составить такое соглашение? Потому что понял, что эльфийке можно доверять. Если Эльзира готова отправиться в невероятно рискованное путешествие с весьма туманными перспективами на успех ради друга, который пропал больше ста лет назад, это дорогого стоит. Такой человек не может предать. Не удивлюсь, что все это время она откладывала каждый лишний хрон, чтобы в нужный момент, когда кошмары выбросят тело опустошенной подруги в мертвую зону, восстановить хоть часть ее былой силы. «Не вижу подвоха. Но ведь он явно есть», — произнесла девушка. всё так, как написано. Если разболтаешь о моих возможностях...» «Внутри сферы тебе ничего не угрожает, кроме того, что ты наживешь врага в моем лице». «Это угроза?» — тут же зашипела Эльзира, словно разъяренная кошка. «Нет, я просто, если получу сообщение от системы, то любые отношения между нами закончатся. А поверь, они могут быть очень взаимовыгодными. Тем более, что я не собираюсь оставаться вечным пленником сферы». «У меня много дел в реальном мире». После этого высказывания Эльфийка молчала еще дольше. Периодически до меня доносилось ее бессвязное бормотание, но я не торопил девушку. Скорее всего, она не смирилась со своим положением вечной рабыни сферы и в глубине души верила, что однажды все изменится. И вот теперь она решает, стоит ли разжигать из-за небольшой искорки надежды, что по-прежнему тлеет, периодически оставляя кровоточащую рану, настоящий пожар ради непонятного парня, что только вчера появился на горизонте. Наконец, прямо передо мной появилась рука с зажатой бумагой, на которой был кое-как нацарапан текст договора. Затем появилась другая рука, и почти мгновенно алая капля упала, оставив след рядом с моей. Эльзира поднесла малый хранит огня, и листок вспыхнул, а система тут же подтвердила заключенное соглашение. «Надеюсь, я не ошиблась в тебе», — столикой вызова в голосе проговорила эльфийка. «А вот сейчас ты и узнаешь ответ», — ответил я и отключил немикрирующие свойства плаща. Я как раз заметил мелкого кошмара, что бродил неподалеку. «Сдурел!» — прошипела Эльзира. «Ну-ка, быстро прячься!» «Кошмары видят аномалии и могут двигаться по зоне гораздо быстрее нас!» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — вновь ответил я словами девушки и сделал шаг вперед, высовываясь из-за холма. Кошмар, обшаривающий взглядом округу, увидел меня почти мгновенно и тут же бросился вперед. Я заметил, что он двигался не напрямик, а по ломанной траектории, огибая невидимые аномалии. «Ты погубишь нас обоих!» — вновь попыталась воззвать к моему разуму Эльзира, но я ее не слушал. Когда моб приблизился до 50 метров, я смог считать его уровень. «Малый кошмар» — четвертый уровень, урон — 15 хроночастиц, прочность — 800 из 800. За то время, что эльфийка обдумывала условия договора, успела восстановиться 87 маны. Повезло, что регенерация сейчас довольно высокая. На одного врага этого количества хватит, а других в поле зрения нет. Отличная возможность опробовать огненное копье. Стоит оно 30 маны, и если урона вдруг не хватит, то добавлю стрелой. Под грязное ругательство Эльзиры, которое непроизвольно вырвалось у нее изо рта, в моей руке зажглось огненное копье и незамедлительно отправилось в набегающего моба. Вы нанесли 900 единиц урона малому кошмару четвертого уровня. Прочность 0 из 800. Вы убили малого кошмара четвертого уровня. Хроночастицы плюс 50. Всего «Тридцать тысяч пятьдесят пять!» «Из тридцати тысяч!» «Так кто ты такой?» Сняв с себя капюшон, проговорила Эфика, глаза которой были неестественно расширены. «Ты бы знала, сколько раз мне задавали этот вопрос!» усмехнулся я. «Садись. Это долгая история. И, как говорили в «Моем смертном мире», «В ногах правды нет».